Глава 24. Вспоминая Орфея. Милли стояла в дорожном наряде перед окном, за которым все еще сыпал снег, густыми редкими хлопьями, лениво и неторопливо. Големы уже собрали и вынесли вещи где-то в Гринхолле. Все еще скандалила Руби, настаивая, что ей нужно остаться и позаботиться о лорде Эллингтоне, разом вернувшем в себе все свои годы, и оставшимся без наследников огромного состояния. Нужно только самой пожилой леди набраться сил и спуститься вниз, не дожидаясь, пока ее телохромитель придет за ней. Хорошо, что рыжий маг злится и готов крушить все вокруг. Плохо было бы, если бы он в апатии отказывался что-либо делать. Хлопнула дверь, и в комнате ощутимо похолодало. Я говорил, что мы больше не увидимся. Грустно пробормотала она. Чуть повернув голову, Моро неслышно приблизился, поднял руки, а через секунду безвольно опустил, так и не решившись обнять или дотронуться до той, которую хотел помнить юной и очень сильной Сивиллой. Как видишь, судьба любит преподносить сюрпризы, так и не решившись спросить о самом главном. Они замолчали, слишком многое хотелось сказать, и слишком лживы были слова. Миллисон поймала себя на мысли, что ей впору завидовать Киану когда время подходит к концу, надежда и вера в то, что за порогом смерти продолжается жизнь, сильнее с каждым днем. И если верить учению храма, то рыжий маг сможет встретиться с Оливией в той, другой реальности. А у таких, как Моро, нет души. За очень долгую жизнь, почти бессмертие по человеческим меркам, тоже нужно платить. «Ты все так же прекрасно выдавил из себя Темный. А ты все так же никогда не лжешь. Скривила тонкие блеклые губы Милли, сдерживая слезу. Зачем ты здесь? Пришел забрать оплату долго, ничего необычного. Но ваш народ стал слишком часто нарушать условия сделки, и я имею в виду несоглашение с Эллингтоном. Времена меняются, сивила рода человеческого. Придет время изменить и договор. Ты, конечно, не владыка. Но ты сам-то себе веришь? Когда-то земля принадлежала другим. В лесах жили эльфы, дриады, сатиры. В морях и реках обитали русалки, в горах можно было встретить драконов и василисков. Земными недрами владели гномы и кобальты, а ночью царили вампиры и демоны. Но все течет, все меняется, и потом земля стала принадлежать не только им. Что конкретно произошло, теперь уже никто и не знает, Люди предпочли сочинять о волшебных народах сказки и забыть настоящую историю. Асиды всегда любили недосказанность. Но быть изолированными от людей, которых с каждым годом становилось все больше и больше, не захотели. Так среди магов империи появились сивиллы, пророчицы, способные предсказать глобальные события, влияющие на весь мир в целом. Потом, много-много позже, Почти при каждом правителе стали появляться женщины с сиреневым цветом магии. Но лишь сивилы Англии занимают свой пост практически до самой смерти. Они хранят тайну, и с ними при необходимости связываются правители волшебного народа. И отказать им нет возможности. Даже императрица не знает о существовании других рас, кроме человеческой. Видения севилли подсказывали, что некоторые из них хотят вернуть былое величие и в средствах не станут миндальничать. Кто-то стремится сохранить нейтралитет, а кто-то грязит о возможности забрать магию у людей, оставить ее себе, как было на заре времен. Догадывается ли Моро, что Мелисент прекратила общение с ним после того, как увидела его мечты и будущее, или самую яркую вероятность грядущего? Но ведь даже предсказанные и события не обязательно исполняются. Жаль. Прошлое ей недоступно. Была ли тогда война или Сиды просто устали от практически вечной жизни и решили понаблюдать за забавными зверушками. А потом побоялись, что в открытом столкновении человечество просто затопчет их своей массой. Как у людей оказалась магия? В самом ли деле ее украл Прометей, или она изначально была? Правда ли, что раньше людские чародеи Были и искуснее, и сильнее. Из-за скудения или магии появилась инквизиция, и так ли благородны ее цели? Никто ей не скажет. А леди Миллисент и не хотелось знать ответы. «Уходи. Мне недолго осталось, и я не хочу отравлять последние годы горечью не сбывшегося». «Да», — Мара отвел взгляд, «у меня есть подарок для твоего телохранителя». «С чего ты такой добренький?» «Не сказать, не омолвиться, ни намекнуть, иначе Моро весь мир перевернет. Но свою дочь найдет. Будет ли она рада, всегда стремившаяся к свободе и независимости, не желающая признавать условности и рамки, быть пешкой в чьей-то игре?» «Вряд ли. Я не смогу сделать подарок хорошему человеку. То, что ему необходимо, не смог вернуть даже ты. Ты сама ответила на свой вопрос». Маленькая Сивилла. Рука опять поднялась, но не дотронулась до седых волос. Раньше они были гуще и цвета спелой пшеницы на залитых солнцем полях и пахли теплым медом. Мы слишком долго живем и слишком ветрены. Это единственный способ для нашей расы не сойти с ума. И вы, люди, покоряете своей верностью. Нам такое недоступно. Ты только что признался, что. В голосе леди на миг прорезались нотки ревности. «Я живу уже сотни лет, и могу прожить еще несколько раз постолько же». Темно, печально улыбнулся. «Для меня пятьдесят лет — это не вся жизнь». «Я вышла замуж и была вполне счастлива. Как это укладывается в твою теорию?» «На какой из двух вопросов ты хочешь получить ответ?» Милли только махнул рукой. «Он не исправил». И как в голове такого острослова могут роиться злые мысли? Злые и опасные для людей. Не для волшебных народов. Ведь не просто же так они отошли в тень. Без войн, без жертв. Никто не скажет правды. А то, что можно узнать из летописей, было написано намного позже, под влиянием уже устоявшихся традиций и расстановок сил. Так что передать Киану? Про внука тоже молчать? Не совсем. Мой подарок нужно отдать твоей наследнице, Миранде. Она разберется. Морот ступил на несколько шагов, оставил небольшой сверток на столике и неслышно, вышел из комнаты, не оборачиваясь. Да, за бессмертие надо платить. Но имея душу, можно не верить в предназначение, что, может, каждый из них пришел на землю для какой-то определенной цели. И чтобы достичь ее, иногда достаточно просто жить хорошим человеком. Хорошей женщиной, способной верить, заботиться и дарить надежду тем, кого встретишь на своем пути. Маро положил перстень на столик. В ободке из золотых листьев чуть поблескивал ярко-синий камень хранитель душ. Когда-то он сделал все возможное, чтобы подарить любимой женщине шанс родить от него ребенка. Тысячи колдунов лишились сил и жизни ради мечты оставить частичку себя для смертной возлюбленной. Видно, не получилось. Прищурился. Движением, которое невозможно отследить человеческому глазу, нырнул рукой в сумочку, порвал шелковую подкладку, Не с первой попытки нащупал пальцами что-то вёрткое, сжал в кулаке огромный бриллиант. Выйдя из комнаты, рассмотрел его внимательно. Чистая игра света в несовершенных линиях, потоки магии, требующие постоянной подпитки, сгусток эмоций, пульсирующих, как голодное сердце. Древнее, очень древнее существо. Оно уже и само забыло, кем было изначально. Темно ухмыльнулся и подумал на камень. Глаз раскалился до обжигающего белого, а потом ярко-красного цвета. Казалось, само пространство забудело, меняя структуру материи и уничтожая окаменевшую силу. Бриллиант померк. Замер, замолк. Повинуясь легкому дыханию, плотный комок пепла рассыпался на пылинке, пролетел сквозь оконное стекло и исчез в сером зимнем мареве. Драгоценный камень, которому не было равных, Артефакт, чьи возможности до конца и не раскрылись, перестал существовать. Сиды никогда не любили конкурентов, особенно тех, кто слишком самонадеян. люнденник почти месяц спустя. — Да он бешеный, сумасшедший, без тормозов парень. Смерть ищет. Киану к подобному сказанию за своей спиной уже привык. Он поднял воротник пальто и, толкнув дверь, Вышел из здания Скотланд-Ярда на Маставуру. Скупой февральский снег превращался в мелкий дождь, не долетая до земли. Под ногами чавкало. В лужах отражались желтые пятна фонарей. В такую погоду на дежурство рвутся только больные на всю голову или те, кого дома никто не ждет. Нет, начальство служебное рвение поощряло, особенно когда оно ничего бюджету родного отделения не стоило. Но седьмое подряд — это слишком даже для мага. Когда они с леди Миллисент возвратились из поездки в Гринхолл, Киано разорвал контракт и вернулся в свой любимый скотланд ярд не детективом, а обычным боевиком. И если сначала его болезненное стремление участвовать в самых опасных операциях просто списывали на рабочий энтузиазм или необходимость выпустить пар, то потом желание рыскать по трущобам в поисках драк стало настораживать от перевода на другую должность, более соответствующую мозгам и магическому удару Рыжий упорно отказывался. От предложения графа Мансфилда идти работать к нему в отдел — тоже. Мутными делами его занимался. То ли что-то связанное с государственной безопасностью, то ли с инквизицией. А вот возможность уйти и служить в армию как думал всерьез. Если к рекомендациям леди Миллисент не прислушаются, то в колониях на юго-востоке Африки скоро будет война. С зулусами. Или с бушменами. Для океану Без разницы. Он быстро шел по улицам, рассматривая месиво и снега, льда и грязи под ногами и уклоняясь от прохожих. Люди раздражали, мешали чувствовать свою боль, пытались вольно или невольно вытащить из раковины страданий и заставить жить заново. Изредка его мог окликнуть кто-то из знакомых. Иногда маг притрагивался рукой к шляпе в знак Холодного приветствия чаще делал вид, что не заметил, или переходил на другую сторону. Например, когда на встречу попалась леди Миранда с компаньонкой. Хотя какая она леди, 15 лет от роду, будущая Сивилла, агона и Норву вагон, не повезет тем, кто будет ее телохранителем. Миранда улыбнулась, а ее спутница побледнела, прикрыла рот ладошкой в тонкой перчатке. Ну да, Киану представлял сейчас не самое приятное зрелище. Замученный вид, бледный, с черными кругами под глазами и в вечно дурном настроении. Что прикажете целых два выходных делать? Парень по привычке оставил освещенные тротуары и направился в сторону трущоб. Побродив пару часов по нищим кварталам и так и не найдя на свою голову приключения, он завернул первый попавшийся пап, где сразу же стало тихо и пристойно. Слава о сумасшедшем маге, который специально нарывается на драки, постепенно дошла даже до самых упертых. Сначала его пытались обокрасть, потом обучить понятиям, а затем просто убить, чтобы глаза не мозолил. И одиночки, и банда, и с помощью собратьев по колдовскому дару, и просто ножом, кастетом, пистолетом. Рыжую бумагу, что сделалось? Ничего. Отлежится и снова рыщет. «А желающий проверить его на прочность, хорони потом». Магия бурлила. Голубые потоки сбивались с в... синими, зеленые стали ярче, Киану уже и не прятал их бесполезно. Раньше о таком уровне силы маг и мечтать не мог, а ведь это не предел. Предел своих новых способностей он еще не нашел. Под утро, сменив несколько папов, и так и не встретив тех, кто бы решил помериться с ним силами, Рыжий вернулся в съемную квартиру, сбросил мятое пальто и упал на диван. Ты сегодня неприлично цел. Это как-то непривычно. Из кресла у камина поднялся высокий русоволосый человек с небольшим шрамом над бровью. Костюм сидел на нем идеально, но щеголем его назвать было нельзя. Слишком властное, жесткое лицо. Нет. Граф Мансвил, бывший начальник Иану, мог быть и остроумным, и добрым, но прерогатива видеть графа таким, оставалась за его супругой, детьми и друзьями. «Чего тебе надо, а?» Киана демонстративно приоткрыл один глаз. «Скажем, твое стремление к рискованным операциям меня впечатлило. И леди Миллисон рассказала мне о том, с чем вы столкнулись в Гринхолле. Давай сразу к делу, а?» окрысился рыжий. «Терпеть не могу с этих недомолвок и прочего. И да, я не сошел с ума». О сущности Лорда Моро он рассказал только леди Милли, но по намекам графа становилось понятно, что тот в курсе, и кто такие Сиды, и что они существуют рядом с людьми. Не спорю. Кстати, мое предложение все еще в силе. Когда определишься, чего ты хочешь, то милости просим в наши ряды. Думаю, тебе понравится. Умереть. Яно закрыл потускневшие глаза и откинулся на подушке. Умереть и быть рядом с ней. Он ходил в храм, честно просидел несколько богослужений, но не получил ни облегчения, ни надежды. Некроманты. Ни «О да, их же целая стая. Хоть в пучки собирай и разделяй на две кучки». Одна вытягивала деньги, обещая войти в контакт с неупокоенной душой. Вторая в упор эту самую душу не находила. «Тебе не понять». Мак облизал пересохшие губы. Воспоминания о девушке, чьи волосы отливали красным золотом, а улыбка была теплой и светлой, не давали покоя. Ни работа на износ, ни усталость, ни бесконечный риск ничего не помогало. Не будь он магом, попробовал бы утопиться в алкоголе. Я не знал ее, но уверен, она бы хотела, чтобы ты жил. Дежурная фраза, которую Киану за последнее время слышал чуть ли не ежедневно. «Ты не знал ее. — скривился рыжий маг, — как от боли она бы сама хотела жить. Наверное, это и была ее мечта. Понимать в себя свои желания и эмоции, отстаивать себя и свое мнение, увидеть мир, познакомиться с интересными людьми учиться самому разному, заниматься даже просто чем-то бесполезным, но таким увлекательным. Найти свое призвание, выйти замуж, родить детей. Много-много счастливых лет, наполненных самыми разнообразными событиями и чувствами — которых у нее не стало. И чем ты ей поможешь? Своей меланхолией? Слушай, Киану сделал попытку разозлиться, но внутри все было черным черно, пусто и мертвого. Ростки злости не проклюнулись. Я сама себе еще немножко пожалею, отдохну и пойду опять гулять по Уайтчапл. Там говорят неспокойно. Небо с тобой. В притворном ужасе всплеснул руками граф. После твоих променадов там теперь безопаснее, чем в Гайд-парке. Другого способа встретиться со своей зазнобой не нашел. А ты знаешь, только если сам меня убьешь. Обычно маги становились сильнее после брака. Вот этот самый Мансфилд, он раньше на силу не жаловался, а после встречи со своей супругой, говорят, запросто многих архимагов может на обе лопатки уложить. Но, как оказывается, подарки Сидов имели аналогичный эффект. С чего бы это мороз стал увеличивать его потенциал в несколько раз? Очередная его игра? Теперь найти того, кто был бы сильнее, стало весьма проблематично. Что ж, я могу помочь тебе. Мансфилд брезгливо ткнул носиком ботинка уголок скомканного ковра. Если ты согласишься выполнить одну небольшую услугу. А то ты как-то неэффективно самоубиваешься. И что нужно сделать? Сейчас Киану хотел только, чтобы граф от него отрезался и готов был согласиться на все. «Прийти на танцевальный вечер к леди Миллисент». Она буквально требовала твоего присутствия. «С каких таких пор Сивила занимается светской жизнью?» На такое Киану не подписывался. Мансфилд пожал плечами. «Думаю, ее Миранда уговорила. Это объяснение звучало еще бредовее». Будущее Сивилла оказалась еще и талантливым некромантом, предпочитала все время проводить в лабораториях или библиотеках и по-прежнему надеялась, что леди Милли все-таки выберет другую преемницу. В любом случае ты приглашен, а я вызвался тебя туда доставить. Граф скривился от предстоящей перспективы, окинул взглядом неубранную холостяцкую берлогу и закатил глаза. В приличном состоянии.